Голова 44 Дорин с удивлением смотрел на винтовую лестницу. Значит, Селена нашла вход в катакомбы. Он еще в детстве слышал про обширные подземелья, находящиеся под библиотекой. Но взрослые всегда говорили, что это всего лишь легенда, а Селена их нашла. Если кто в Ириле и мог найти нечто подобное, то только она». Принц шел перекусить, когда увидел Селену, прошмыгнувшую в библиотеку. Он бы прошел мимо, если бы не два настораживающих момента. Во-первых, меч не очень вяжется с чтением, А во-вторых, ее коса. Селена заплетала волосы в косу, только если собиралась с кем-то сражаться или предполагала, что окажется в опасном месте. Дорин и не думал за ней шпионить. Его одолело любопытство. Он шел за ней по темным закоулкам библиотеки, стараясь держаться на почтительном расстоянии и ступать бесшумно. Этому он давно научился у Шаола и у главного гвардейского оружейника Брула. Принц шел за Селеной, пока та не спустилась по лестнице. Вряд ли она чувствовала его присутствие, но взгляд, брошенным ею через плечо, был весьма настороженным. Селена явно что-то затеяла. Дорин решил подождать. Он ждал минуту, пять, десять, затем двинулся следом. Даже если они и столкнутся, это будет выглядеть как случайная встреча. Увиденное разочаровало его. Ничего, кроме старого книжного хлама, беспорядочно валявшегося повсюду. Из коридора открывалась дверь на вторую винтовую лестницу, освещенную таким же манером, как и первая. У Дорина похолодела спина. Все это ему очень не нравилось. Зачем Селене понадобилось забираться в такие дебри? Ему ответил внутренний голос. Даже не голос, а крик. Магия, что с некоторых пор поселилась в нем, требовала бежать в противоположном направлении за подмогой. Но до главного читального зала и выхода из библиотеки было очень далеко. Пока он сюда вернется, с Селены может что-то произойти, если уже не произошло. Дорин быстро сбежал по лестнице и попал в тускло освещенный коридор с единственной приоткрытой железной дверью, на которой мелом были нарисованы какие-то символы. Войдя туда и увидев ряды железных дверей, принц застыл. От железа исходило зловоние, вызывавшее тошнотворное ощущение в животе. «Селена!» – крикнул он. Ответа не было. «Селена!» И снова ничего. Нужно найти ее немедленно и увести отсюда. Чем бы ни было это место, им обоим здесь нечего делать. Принц это знал и без своего внутреннего голоса. Надо вытаскивать Селену из этой дыры. Селена почти бежала вниз по ступенькам, торопясь поскорее убраться подальше от часовой башни. Со времени поединка с Кейном прошло несколько месяцев, но она и сейчас помнила свое сражение с мертвецами. Тогда их сила вдавливала ее в темную стену башни. Селена помнила жуткие, ухмыляющиеся лица мертвецов и вспомнила слова, услышанные от Элианы в ночь праздника Самуина. Древняя королева говорила о восьми стражах часовой башни и велела держаться от них подальше. Голова раскалывалась от боли, Селена едва видела ступеньки. Чем были эти постоянно укорачивающиеся коридоры – Вряд ли они имели какое-то отношение к Гавину и Бреннону. Возможно, в давние времена первый Адерландский король действительно построил подземную тюрьму. Но башня и подходы наверняка были связаны с нынешним королем. Ведь это он построил часовую башню. Селена ошиблась. Стены не были облицованы обсидианом. Они сами были обсидиановыми. Обсидиан – запрет богов. богов, страшивший испокон веков. Ключи Верда представлялись ей небольшими кусками обсидиана. Не мог же ключ быть размером с часовую башню. Такое просто не укладывалось в ее гудящей голове. Селена сбежала вниз и оказалась в коридоре, где была камера со взломанной дверью. Первое, что ее насторожило, — это погасшие факелы. Они не могли так быстро погаснуть сами. В нескольких шагах от Селены была непроглядная темень, И в этой темноте она, скорее всего, была не одна. Сжимая свой факел, Селена чуть ли не ползком стала пробираться по развороченному коридору. Может, она напрасно испугалась? Никого. Не было даже намека на чье-то присутствие и все же. Пройдя еще немного, Селена остановилась и опустила факел. Идя сюда, она помечала все повороты, считала шаги. Обратный путь она могла найти и с завязанными глазами. Если в подземелье есть еще кто-то, свет ее факела лучший ориентир. Селене вовсе не хотелось становиться мишенью. Она затоптала факел. Подняв меч, Селена некоторое время стояла, привыкая к полной темноте. Впрочем, темнота не была полной. От амулета исходило слабое сияние, позволяющее видеть лишь неясные очертания. Ее волосы встали дыбом. «В последний раз амулет так светился...» Выставив вперед левую руку и не решаясь оборачиваться назад, Селена двинулась дальше. Пыльные библиотечные коридоры казались ей сейчас самым прекрасным местом. Еще через какое-то время она услышала скрежет когтей по камню. Потом чье-то дыхание. «Именно чье-то, а не ее собственное». Существо выглядывало из темноты своей камеры. чистые руки возбужденно мяли плащ. Пища. Впервые за столько месяцев. Женщина была такая теплая, буквально сочащаяся жизнью. Она шла назад в полной темноте, и существо, покинув камеру, двигалось следом. С тех пор, как они заперли существо в подземелье, обрекая на голодную смерть, с тех пор, как устали с ним играть, Оно многое позабыло. Забыло свое имя и кем было раньше. Но за это время оно набиралось других, куда более полезных знаний. Оно научилось охотиться и добывать себе пропитание. Научилось пользоваться странными знаками, позволяющими открывать и закрывать двери. В течение долгих лет оно внимательно следило за своими хозяевами и видела, как они ставят эти знаки. А когда они ушли, существо долго ждало, пока не поняло, что ждать бесполезно. Они не вернутся. Пока что он был занят другими делами и увел всех остальных с собой. Существо начало само открывать двери одну за другой. Часть природы существа оставалась смертной и потому оно всегда крепко закрывало и запечатывало двери, ставя знаки, не позволявшие дверям открываться. Но сегодня эта женщина пришла сюда сама. Она тоже научилась знакам. Тогда она должна знать, как они поступили с существом. Должно быть, она часть всего этого, часть силы, способной ломать и крушить, а потом ожесточенно строить заново. И раз уж она сюда пришла, существо затаилось и стало ждать, когда она окажется у него в когтях. Чужое дыхание смолкло. Селена остановилась, прислушиваясь. Тишина. Голубое сияние амулета стало ярче. Селена поднесла руку к груди. Глаз Элианы был обжигающе горячим. Существо уже несколько недель высматривало маленьких человечков, живших наверху. Интересно, какие они на вкус? Но их всегда окружал этот проклятый свет губительно действующие на чувствительные глаза существа. Его охота всякий раз срывалась, заставляя возвращаться сюда, где темно и спокойно. Оно ело крыс и ползающую живность, только чтобы приглушить голод. Их кровь была безвкусной, а кости тонкими. Но эта человеческая женщина... Существо уже видело ее, причем дважды. В первый раз на шее был какой-то неяркий голубой свет... Во второй раз существо не столько его видело, сколько обоняло ее, находящуюся по другую сторону железной двери. Наверху этого голубого света вполне хватало, чтобы не подпустить существо ближе. Голубой свет нес в себе силу. Зато здесь, в тени черного дышащего камня, свет слабел. Существо погасило все ее огни. Никто не знал, что человеческая женщина отправилась сюда – Здесь кричи-не-кричи кричи, никто не услышит. Даже при своей ослабевшей памяти существо помнило, что с ним сделали на каменном столе. Существо оскалило пасть и улыбнулось. Глаз Элианы горел ярко, как факел. До ушей Селены донеслось шипение. Резко она обернулась и атаковала, даже не успев толком рассмотреть фигуру в плаще. Прежде чем воткнуть Дамарис в грудь незнакомца – она мельком увидела лишь морщинистую кожу и стеревшиеся зубы. Существо издало нечеловеческий крик. Меч пропорол ветхую ткань плаща, обнажив костлявую уродливую грудь, исполосованную шрамами. Падая, существо потянуло к ее лицу когтистую руку и тоже ударило. Его глаза отражали свет амулета. Глаза зверя, способного видеть в темноте. Значит... Тогда на нее с другой стороны двери смотрела никакая не ни крыса. Удар существа был довольно сильным. Селена упала. Кровь, хлынувшая из носа, заполнила рот. Разглядывать рану было некогда. Поднявшись, Селена бросилась бежать. Назад в библиотеку. Она перепрыгивала через обломки балок и камней. Глаз Элианы освещал ей дорогу. В одном месте она подскользнулась на костях и чудом не упала. Существо догоняло ее, пробиваясь сквозь преграды, как сквозь тонкие занавески. Оно передвигалось, как человек, но человеком не было. Такое лицо может привидеться только в кошмарном сне. При внешней тщедушности существо обладало колоссальной силой. Все, что ему мешало на пути, оно отпихивало, будто стебли травы. Вплоть до ее прихода сюда путь наверх ему преграждали железные двери которые она так беспечно открыла, радуясь, что заклинание действует. Селена взбежала по ступенникам, миновав первую дверь. Она нарочно метнулась влево, но существо схватило ее за полукамзола. Ткань треснула. Селену отбросила к противоположной стене. Существо бросилось на нее, но она успела пригнуться. Запел Дамарис. Рыча, существо попятилось назад». Селена ранила его в живот, откуда хлынула черная кровь. Рана была неглубокой. Когти существа пропороли ей спину. Оттуда хлынула кровь. Не обращая внимания на рану, Селена вскочила, выхватив кинжал. С головы существа упал капюшон, обнажив голову и лицо, похожее на человеческое, на бывшее человеческое лицо. Редкие волосы напоминали грязные нитки, а губы... Вокруг рта было столько шрамов, что казалось, будто кто-то вырвал ему рот, затем пришил и потом вырвал снова. Существо прижимало скрюченную руку к животу и шумно дышало сквозь бурые обломки зубов. Его глаза смотрели с предельной ненавистью. На мгновение эта ненависть пригвоздила Селену к месту. Единственное чувство на лице существа, которое не отличалось от человеческих. «Кто ты?» – спросила Селена, отступая и замахиваясь на него мечом. Неожиданно существо вцепилось когтями в самого себя. Оно разрывало плащ, выдирало волосы, словно хотело что-то вырвать из головы. Его крики были полны ярости и отчаяния. Сомнений не было. Тогда у дверей библиотеки Селена видела это существо. «Значит, это существо тоже умело пользоваться знаками Верда». При его сверхъестественной силе он сметет любую человеческую преграду. Существо запрокинуло голову. Звериные глаза вновь остановились на Селени, Замерли. Хищник, предвкушающий, как вонзит зубы в добычу. Селена побежала со всех ног. Дорин успел пройти третью дверь, когда вдруг услышал крик. Крик был громким и совершенно нечеловеческим. Потом впереди что-то зашумело и загрохотало, и каждый шум и грохот сопровождались короткими вскриками. «Селена!» – завопил в темноту принц. Опять грохот. «Селена!» «Дорин! Убегайте!» Вслед за словами Селены раздался пронзительный крик, от которого задрожали стены – Факелы зачадили, готовые погаснуть. Дорин выхватил рапиру. Ему навстречу выскочила Селена с окровавленным лицом. Она шумно захлопнула железную дверь и бросилась к принцу. В одной руке она держала меч, в другой кинжал. Амулет у нее на шее пылал ярко-голубым огнем. Селена едва успела проняться с Дорином. Железная дверь распахнулась, и... Существо, выскочившее оттуда было явно из иного мира. Она напоминала жуткую карикатуру на человека, высохшее, измочаленное, покалеченное. Из тела выпирали кости, и от каждой исходило ощущение голода и безумия. Боги милосердные, что за тварь она пробудила. Они с Селеной побежали по коридору. Опять ступени и опять дверь. Они буквально взлетели по ступеням. Но Селена бежала быстрее. Не зря капитан гонял ее бегать по утрам и изматывал учебными поединками. Как ни печально и неунизительно для принца она превосходила его силой и выносливостью. Когда они достигли лестницы, Селена почти что поволокла Дорина вверх и вытолкнула в коридор. Пронзительный крик существа заставил их обоих обернуться. Чудовище даже не взбиралось по лестнице. Оно прыгнуло сразу на верхнюю ступеньку. Селена молниеносно захлопнула дверь, ударив ею существо. Оставалась всего одна дверь. Дорин уже видел последнюю маленькую лестницу, площадку и дверь в первый коридор. Оттуда на винтовую лестницу, потом на вторую винтовую лестницу и... Что будет, когда они выберутся в библиотечные коридоры? Какой заслон они поставят на пути этого существа? По безотчетному ужасу на лице Селены Дорин понял что ее мучили те же сомнения. Селена втолкнула Дорина в коридор и шумно захлопнула последнюю железную дверь, отделявшую логово существа от библиотеки. Она навалилась на дверь со всей силы, какая в ней еще оставалась. Существо навалилось с обратной стороны. Напор был чудовищным. У Селены в глазах замелькали круги. Существо было на удивление сильным неистовым и неотступным. Стоило ей чуть ослабить напор, и существо едва не открыло дверь. Но Селена успела вновь придавить дверь спиной. Существу прищемило руку. Оно взревело, вонзив когти Селени в плечо. У нее кровоточил нос, и кровь оттуда смешивалась с кровью, текущей по плечам. Когти вонзались все глубже. Подбежавший Дорин подпер дверь своей спиной. Он шумно дышал, растерянно глядя на Селену. Они должны запечатать дверь. Пусть существу и доступны знаки Верда. Им нужно выиграть время для себя. Точнее, время, чтобы принц успел убраться отсюда. Вскоре у них кончатся силы, и тогда существо прорвется, убьет их и пойдет убивать всех, кто попадется ему на пути. Должен же быть какой-то замок. Какой-то способ запереть дверь. Хотя бы на время. Надавливайте прошептала Селена. Существо сумело чуть приоткрыть дверь, но Селена прижала ее, упираясь ногами в пол. Существо взревело до да так громко, что у нее чуть не повалило из ушей кровь. Дорин заковыристо выругался. Селена даже не чувствовала боль от когтей, впившихся ей в кожу. Она оглянулась на Дорина. По лбу принца градом катился пот, а он сам... Железо вдоль кромки двери раскалилось до красна, зашипела. Магия! Магия, пытавшаяся запечатать дверь. Но эта магия исходила не от Селены. Лицо Дорина было сосредоточено и невероятно бледным. Селена оказалась права. Дорин обладал магическими способностями. И этот секрет желтоногая хотела продать самому богатому покупателю — королю. Это знание могло бы изменить все вокруг, весь мир — Дорин обладал магией, но если он сейчас не остановится, дверь ее сожжет. От железной двери шел удушающий жар. Дорин задыхался. Он чувствовал, что попал в гроб, где нет ни капли воздуха, а без дыхания его магия теряла силу. Дорин не знал, как все получилось. Он видел, что Селена теряет силы и чувствовал отчаянную необходимость запечатать дверь. Его магия сама выбрала этот способ. Он соединил телесные усилия с магическими, доведя те и другие до предела возможностей. Потом стало жарко. Голова закружилась, он хватал ртом воздух. Он израсходовал всю магическую силу. Существо навалилось на дверь. Дорин пошатнулся. Тогда Селена уперлась в дверь, помогая принцу устоять на ногах. Меч Селены валялся почти рядом. Но что толку от меча? Дорин посмотрел на Селену, а она на него. «Что я наделала?» было написано на ее окровавленном лице. Когти существа, впившиеся в плечо Селены, не отпускали ее. Дорин, отпрыгнув от двери, подхватил меч. Существо сделало очередную попытку вырваться. Взмахнув мечом, принц отсек существу руку. От пронзительного крика у Селены задрожали все кости, но дверь плотно закрылась. Селене было некогда выдирать из плеча отрезанную кисть существа. Она с новой силой уперлась в дверь. Даже без руки существо пыталось вырваться наружу. «Откуда взялась эта тварь?» — хрипло спросил Дорин. «Сама не знаю», — выдохнула Селена. Стиснув зубы, она извернулась, вырвала из плеча и отшвырнула тощую грязную кисть. «Она обитала за дверью. Ваша магия не помогла». Нужно запечатать дверь другим способом. Так, чтобы ему нельзя было ее открыть с помощью заклинаний. Кровь, вытекавшая из носа, мешала ей говорить. Селене приходилось отплевываться. «Есть книга. Называется «Живой мертвец». Там найдется ответ». Их глаза встретились. Возникло что-то неизъяснимое. Момент доверия, обещавший совместный поиск ответов. «Где эта книга?» – спросил Дорин. «В библиотеке». Она сама попадется вам на глаза Идите, я смогу тут немного продержаться Обстоятельства не располагали к выяснению подробностей Дорин бросился наверх Он лихорадочно осматривал полку за полкой Пробегая глазами по заглавиям На счету была каждая секунда А книга не попадалась Дорин был готов Выйти от отчаяния, как вдруг увидел на столе Увесистый том в черном переплете Живой мертвец Селена была права Но почему она всегда бывает так странно права? Схватив книгу, принц понесся обратно. Селена стояла, закрыв глаза и стиснув зубы, красные от ее крови. Вот. Дорин навалился на дверь, Селена схватила книгу, села на пол и принялась листать страницы, пачкая их своей кровью. Заклинание для связывания и удержания. Прочла она вслух. Дорин пригляделся и увидел десятки ничего не говорящих ему символов. «И это поможет?» – недоверчиво спросил он. «Надеюсь», – сквозь зубы ответила Селена. Она встала, держа книгу одной рукой. «Когда заклинание будет наложено, существо застрянет на пороге, и мы сможем его убить». Принц чуть не вскрикнул, когда Селена мазнула пальцем по ране на плече и своей кровью начертила первый знак. «Потом второй». Раны от когтей существа служили ей чернильницей. Дверь покрывалась все новыми знаками. «Послушай, а ведь, чтобы оно пересекло порог, нам придется...» Выдохнул Дорин. «Да, нам придется открыть дверь». Селена начертила последний знак, и вся их цепочка вдруг слабо замерцала голубым светом. Дорин, удерживая дверь, чувствуя, что железо становится каким-то иным. «Теперь можете отпустить дверь». «И отойди подальше». По крайней мере, она не обидела его предложением бежать отсюда со всех ног. Принц отскочил от двери, существо мгновенно ее распахнуло, и... Селена была права. Существо застыло на пороге, не в силах двинуться дальше. Его звериные глаза бешено сверкали, оглядывая такой близкий, но недосягаемый коридор. Дорину показалось, что Селена и существо обменялись взглядами. Существо словно успокоилось на мгновенье. И в это мгновенье Селена взмахнула мечом. Лезвие домариса блеснуло в свете факела. Послышался хлюпающий звук, затем хруст костей. Шея существа оказалась слишком прочной. Раньше, чем Дорин успел моргнуть, Селена ударила вторично и отсекла существу голову. Голова глухо шлепнулась на пол. Из шеи хлынула черная кровь, однако тело существа все так же неподвижно стояло в дверном проеме. Дорин бормотал ругательство. Селена вонзила меч в голову, словно боялась, что и мертвая та способна укусить. Дорин продолжал ругаться, когда Селена потянулась к двери и стерла один знак. Удерживающее заклинание было снято. Обезглавленный труп существа повалился на пол, и тут же Селена нанесла, по нему четыре удара. Тремя она рассекла туловище, а четвертым ударила туда, где находилось сердце. Принц подумал, что его вытошнит, когда Селена в пятый раз коснулась мечом трупа, раскрыв грудную клетку. Дорин не знал, что она там увидела, но ее лицо стало еще бледнее. У него самого не было ни капли любопытства. Ловким ударом ноги Селена зашвырнула голову существа, почти неотличимую от человеческой, через порог. А затем туда же переправила и останки чедушного тела. Потом она плотно закрыла железную дверь и начертила внизу, возле порога, еще несколько знаков. Они вспыхнули и тут же погасли. Дорин недоверчиво смотрел на закрытую и запечатанную дверь. «Сколько будет держаться...» «Заклинание?» – спросил он, едва не подавившись, последним словом. «Не знаю. Наверное, пока я его не сниму. Сомневаюсь, что нам стоит кому-либо рассказывать о случившемся». Осторожно проговорил Дорин. Селена диковато засмеялась. «Даже если рассказать одному только Шаолу, им обоим придется отвечать на очень непростые вопросы, которые вполне могут окончиться плахой». Она сплюнула кровь на камни. Но мы должны кое-что друг другу объяснить. Желаете объясниться первым? Или начнем с меня? Селена объяснялась первой, поскольку Дорин испытывал жгучую потребность переодеться. Он сразу же пошел к себе в гардеробную и слушал рассказ Селены оттуда. Она сидела на его кровати. Вид у нее был ничуть не лучше, чем у принца. До его башни они добрались окружным путем, по служебным коридорам, многие из которых не имели окон. «Скорее всего, под библиотекой находится древняя тюрьма», начала Селена, стараясь говорить как можно спокойнее. В приоткрытой двери гардеробной мелькнул обнаженный торс принца – Селена отвернулась и продолжила. «Я думаю... Я думаю, кто-то держал там это существо, пока оно не вырвалось из своей камеры. С тех пор оно жило под библиотекой». Селена не стала делиться с принцем страшной догадкой, и все больше начинало ей казаться, что это существо сотворил сам король. Часовая башня тоже была построена королем, а потому он не мог не знать, с чем она соединяется». У существа было человеческое сердце, чем не доказательство, что само оно – творение злой воли и некой силы. Скорее всего, с помощью ключа Верда король построил часовую башню и сотворил это мерзкое существо. Селена была готова побиться об заклад. Да только не с кем. «Я одного никак не пойму», – отозвался из гардеробной Дорин. «Почему это существо смогло прорваться сквозь железные двери?» Раньше же у него не получалось. «Потому что я повела себя как последняя дура. Я сняла заклинания со всех дверей». Вранье очень похоже на правду. Но Селена не хотела... Не только не хотела... Не могла объяснить, каким образом это существо выходило раньше и почему до сих пор никого не убило и не покалечило. Когда она столкнулась с ним впервые, у дверей библиотеки оно попросту исчезло. Все библиотекари остались целы и невредимы. Другое дело, если король превратил в существо человека. Тогда возможно, что в нем еще сохранились какие-то человеческие качества. Опять вопросы. Целый ворох вопросов. Найдет ли она когда-нибудь ответы? Дорин сменил одежду, но оставался босым. Глядя на ступни его ног, Селена почему-то смутилась. «А твое недавнее заклинание, оно надежно удержит дверь?» Селина пожала плечами. Ей ужасно хотелось отмыться. Дорин предлагал сделать это у него, но она не решилась. В книге написано, что заклинание действует постоянно, поэтому вряд ли кто-то кроме нас сумеет открыть дверь. Кроме нас и короля, если ему понадобится, пойти за ключом Верда. Мысленно добавила она. Дорин пригладил волосы и тоже сел на кровать. И все-таки откуда могло появиться это существо? Не знаю. — соврала Селена. Она вдруг вспомнила про кольцо короля. Кольцо никак не могло быть ключом Верда. Желтоногая говорила о кусках, о сколках обсидиана, не имевших формы. Однако король с помощью ключа мог сотворить себе кольцо. Теперь понятно, почему Аркер и его заговорщики так завидовали королю и искали способы уничтожить ключ. Если ключ позволяет создавать чудовищ, если король успел создать не одно существо — Подземные коридоры со множеством дверей. Их было более двух сотен. Все заперты. кальтени и нехимии снились крылья, непрекращающиеся хлопанье крыльев над Фирианской впадиной. Какой страшный сюрприз готовил там король. «Ты ведь что-то знаешь», — не унимался Дорин. «Расскажи». «Ничего я не знаю», — ответила Селена, ненавидя себя за вранье, — «Можно ли рассказать принцу правду, способную разрушить все, что было ему дорого?» «А откуда ты узнала, что в той книге есть заклинание? Как ты вообще ее нашла?» «Случайно увидела в библиотеке. Мне показалось, книга сама меня нашла и... увязалась за мной, что ли? Однажды я увидела ее у себя на столе, хотя из библиотеки не уносила. Потом она сама вернулась в библиотеку. В ней полным-полно заклинаний». «Но ведь это не магия». «Бледнее», — сказал Дорин, — «не такая, как у вас, иная. Я ведь сама не знала, подействует ли заклинание, но то, что вы до этого пытались сделать с дверью, — это магия». Дорин впился в нее глазами. Селена держала его взгляд, хотя ей было очень неуютно. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Расскажите, откуда у вас магические способности? Почему они у вас есть, а больше ни у кого нет?» «Расскажите, откуда у вас магические способности? Почему у вас они есть, а больше ни у кого нет? Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы их обнаружили? И что это за магия? Словом, расскажите все». Дорин замотал головой. Селена придвинулась к нему. «Сегодня я на ваших глазах нарушила не менее дюжины законов вашего отца. Неужели вы думаете, что я вас выдам?» Тогда и мне нужно опасаться. У вас еще больше возможностей меня уничтожить. Дорин вздохнул. Пару недель назад я взорвался. Заседание Королевского совета меня так разозлило, что я выскочил из зала. Я шел не зная куда. Очутился в заброшенном коридоре и что есть силы хватил кулаком по стене. Я думал, что ушибу руку. И только. Но стена вдруг пошла трещинами. Они добрались до ближайшего окна, и оно разлетелось в дребезги. С тех пор я пытаюсь понять, откуда у меня эта сила и какого она рода. Я учусь ею управлять. Она появляется внезапно, сама собой, как... «Как в ту ночь, когда вы помешали мне убить Шаола?» Дорин проглотил комок слюны. «Спасибо вам за это». Селена уткнулась глазами в пол. «Если бы вы меня не удержали...» Она могла безумно злиться на Шаола и безмерно его ненавидеть. Но если бы в ту ночь она его убила, она бы перешла такую черту, после которой не вернулась бы назад. В каком-то смысле она бы превратилась в подобие существа, жившего под библиотекой. Ей было даже страшно подумать об этом. Какой бы ни была ваша магия, она в ту ночь спасла многие жизни. Дорин передернул плечами. «Я должен научиться управлять ею». Иначе она может прорваться в самое неожиданное время и в самом неподходящем месте. Пока мне повезло, но я не знаю, как долго продлится мое везение. Другие знают? Шаол, Рулан? Нет, Шаол не знает. А Рулан недавно уехал с герцогом Пирантгоном в Марат. На несколько месяцев, чтобы... следить за событиями Вейлуэ. Все это было странным образом взаимосвязано. Король, магия, способности Дорина, знаки Верда и даже убитое ее существо из подземелья. Принц сунул руку под перину и вытащил книгу. Не самый лучший тайник, но в смелости ему не откажешь. Я искал генеалогические карты знатных родов Орлана. В нескольких последних поколениях у нас практически не было людей с магическими способностями. Селена могла бы рассказать ему очень и очень многое, однако это привело бы к огромному числу новых вопросов. И потому она просто смотрела на открываемые принцем страницы. «Подождите». Она потянулась к книге. Рана в плече обожгла болью. Селена вглядывалась в очередную страницу. Ее сердце гулко забилось. «Вот он, еще один из знаков, искать которые призывала Элиана. Подсказка насчет короля и его замыслов. Так что я не знаю, каким образом у меня появилась эта сила» сказал принц, закрывая книгу. Во взгляде Дорина оставалась настороженность. «Десять лет назад многие из тех, из тех, кого я любила, были казнены за магические способности». Дорин болезненно поморщился, словно это он отдавал приказ о казнях. «Думаю, вы меня поймете. Я не хочу, чтобы погибал кто-то еще, даже сын человека, устроившего эти казни. Я не знал», — прошептал он. Вы и не могли знать, что же нам теперь делать. Наесться до отвала, показаться лекарю и до чисто отмыться. В такой последовательности. Принц хмыкнул и игриво толкнул ее коленкой. Селина наклонилась вперед, зажав руки между колен. Пока что будем ждать. Следить за той дверью и стараться, чтобы никто не пытался ее открыть. Итак, день за днем. Дорин взял ее за руку. День за днем.